Поглядев по сторонам, Каролина увидела яркий шарф и малиновое платье Шерли в группе хорошо знакомых ей дам. Это были как раз те самые дамы, встречаться с которыми она, по возможности, избегала. Природная застенчивость в иные особенно тяготила ее, и сейчас она не могла себя пересилить и подойти к ним. Однако стоять одной, среди шумного общества, разбившегося на пары и группы, было совсем неудобно и она подошла к кучке своих учениц. И эти девушки, или, вернее, молодые женщины, стояли в саду, наблюдая за игравшими в жмурки детьми. Каролина знала, что ученицы ее любят, однако и с ними она была застенчива. Она стеснялась их чуть ли не больше, чем они ее. Вот и сейчас она подошла к ним, не с целью оказать покровительство, напротив, она сама искала поддержки. Они чутьем угадывали ее застенчивость и с врожденной деликатностью старались ее не замечать. Она внушила им уважение своими знаниями и завоевала их расположение мягкостью. За то, что она была умной и доброй учительницей, они прощали ей ее робость и не злоупотребляли ею. Простые крестьянки, они обладали, однако, подобно Каролине, чисто английской душевной тонкостью, несовместимой с проявлением грубости. Обступив в смущенно улыбающуюся учительницу, они вежливо и приветливо отвечали на ее неумелые попытки завязать разговор, держались ласково, скромно и благопристойно. Она же, чувствуя их дружелюбие, вскоре оправилась от смущения. Но через некоторое время к ним подошел мистер Сэм Уинн, и стал уговаривать старших учениц принять участие в общих играх вместе с младшими. И Каролина снова осталась одна. Она уже подумывала, как бы ей незаметно покинуть праздник и скрыться в доме, когда Шерли, заметив, что она стоит в одиночестве, поспешила ей на выручку. «Пойдем в поле, Каролина. Я ведь знаю, ты не любишь шумные сборище «Но я не хочу лишать тебя удовольствия, Шерли» и отрывать от всех этих приятных людей. Они так ищут твоего общества, да и ты блистаешь среди них, и при том без малейшего усилия или притворства. Не совсем без усилия. Я даже устала от напряжения. Довольно пустое и скучное занятие — болтать и шутить с представителями лучшего общества Брайерфилда. Вот уже минут десять, как я высматриваю в толпе твое белое платье. Я люблю наблюдать за теми, кто мне мил, и сравнивать их с другими. Вот занялась я и тобой, и нашла, что ты здесь ни на кого не похожа, Лина. Многие, конечно, красивее тебя, ты не писаная красавица, как, например, Гарри сайкс и рядом с ней выглядел бы совсем неприметный, но зато у тебя такое приятное и вдумчивое, я бы даже сказала, интересное лицо. Полно, Шерли, ты начинаешь льстить мне. Неудивительно, что ученицы тебя любят». «Глупости, Шерли. Поговорим о чем-нибудь другом?» «Ну что же, поговорим хотя бы о Муре. Да, кстати, и понаблюдаем за ним. Я его уже вижу. Он там. Где?» И задавая этот вопрос, Каролина посмотрела не в сторону поля, а в глаза приятельницы, как всегда, когда Шерли принималась говорить о каком-нибудь предмете, находившемся вдали от них. Шерли была гораздо зорче ее, и Каролина, казалось, хотела прочесть разгадку этой орлиной зоркости в темно-серых глазах подруги, а, быть может, она ждала ответа от этих умных блестящих звездочек. «Вон он, Мур!» — сказала Шерли, указывая в сторону поля, где резвилось великое множество детей и разгуливало, наблюдая за ними множество взрослых. «Вон он! Разве можно не заметить его статные фигуры?» Он возвышается среди кучки окружающих его людей, как еля среди скромных пастухов. Как Саул на военном совете. — Кстати, если я не ошибаюсь, это и есть военный совет. — Почему ты так думаешь, Шерли? — спросила Каролина, глаза которой, наконец, нашли то, что искали. — Роберт говорит сейчас с моим дядей. — Смотри, они пожимают друг другу руки. — Значит, они помирились? Помирились, но в силу необходимости происходит объединение против общего врага. Как ты думаешь, почему Уинн и Сайкс и Армитедж и Рэмсден столпились вокруг них? Вот они и Мэллоуну делают знаки подойти. А уж если подзывают его, значит, понадобятся сильные руки. Вдруг Шерли заволновалась, глаза ее сверкнули. Ах, вот что! Мне не доверяют, меня отстранили. Так и всегда, как только дойдет до дела. До какого дела? Разве ты не чувствуешь, что в воздухе пахнет чем-то тревожным? Чего-то опасаются, к чему-то готовятся. И Мур держался сегодня так, что подтвердил мои догадки. Он был каким-то встревоженным и жестким. Жестким? С тобой, Шерли? Да, со мной. Он часто бывает жестким со мной. Мы редко беседуем тет-а-тет. Но я уже заметила, что он далеко не шелковый. Казалось, он так ласково разговаривает с тобой. О, конечно! тон то самый любезный, обращение самое почтительное, зато властности и скрытности хоть отбавляй. И от меня раздражает. Да, Роберт Скрытин. Со мной он не имеет права скрытничать. Тем более, что он уже открыл мне свои замыслы, и я ничем не обманула его доверие. Почему же он стал скрытен со мной? Видно, считает меня недостаточно сильной, чтобы положиться на меня в трудную минуту. Наверное, он не хотел тебя волновать. Излишняя предосторожность. Я достаточно вынослива, меня нелегко сломить. Ему следовало бы это знать. Но уж очень он горд. Да много у него и других недостатков, что бы там ты не говорила, Лина. Но смотри, как они поглощены своим разговором. Они и не подозревают, что мы за ними наблюдаем. Если мы будем на стороже, Шерли, нам, может быть, и удастся найти ключ к их секретам. Очень скоро, вероятно, разыграются неожиданные события. Завтра утром, может быть, даже сегодня ночью. Ну что ж, откроем глаза пошире и насторожим слух. Мистер Мур, за вами следят. Лина, призови всю свою наблюдательность. Хорошо. Роберт как будто отходит от них. Он обернулся в нашу сторону. Наверное, он нас заметил. Вот они уже прощаются. их рукопожатие так торжественно, словно они скрепляют договор или клятвенный союз. Девушки увидели, как Роберт покинул своих собеседников и ушел. «Он даже не простился с нами», — грустно промолвила Каролина. Произнеся эти слова, она попыталась скрыть свое разочарование под улыбкой, однако глаза ее подернулись влагой. «Этому горю легко помочь», — воскликнул Шарли. «Сейчас мы заставим его проститься с нами». «Заставим? Это совсем не то. Увидишь, будет совсем то же самое». Но он уже ушел. Мы его не догоним. Я знаю путь, короче, того, которым он идет, мы его перехватим. Право, Шерли, мне бы не хотелось. Не дав Каролине закончить, Шерли схватил ее за руку и увлекла за собой. Спорить было бесполезно. Забрав что-нибудь в голову, Шерли становилась очень упрямой. И не успела Каролина сообразить, куда они идут, как они уже скрылись из виду гулявшей по лугу толпы и оказались в угромном уголке, осененном ветвями боярышника, где трава была усеяна маргаритками. Но Каролина не залюбовала солнечными бликами, причудливо испещрявшими траву, не вдохнула полной грудью в свежей зелени, особенно пряные вечерние часы. Она услышал только скрип открываемой калитки и поняла, что к ним приближается Роберт». Из своего тенника за кустами пышного боярышника они увидели его раньше, чем он их. Каролина сразу же заметила, что его недавнего оживления как не бывало. Он оставил его на звенящих весельем лугах возле школы. На лице мура застыло его обычное, спокойное, несколько сумрачное и озабоченное выражение. Но в нем и в самом деле проглядывала некоторая жесткость, а в суровых глазах сквозили волнение и тревога. Напрасно Шерль затеяла все это. Если бы он выглядел веселым, расположен был шутить, другое дело. Но сейчас... — Говорила я тебе. — Не надо, — с упреком промолвила Каролина. Ей было досадно от того, что она, вопреки своему желанию, навязывается Роберту. Да еще в ту минуту, когда он этого совсем не ждет и вряд ли будет обрадован. И она не знала, что делать. Однако мисс Килдер ничуть не была смущена — Она выступила вперед и преградила путь своему арендатору. «Вы забыли проститься с нами», — сказала она. «Забыл проститься с вами. Но как вы здесь оказались? Вы волшебница не иначе. Всего лишь минуту тому назад я видел двух девушек, похожих на вас, одну в малину, другую в белом платье, на пригорке за четыре луга отсюда. Вы оставили нас там, а теперь нашли здесь». Мы следили за вами. И впредь будем следить. Когда-нибудь мы учиним вам настоящий допрос, но не сейчас. Сейчас от вас требуется одно — пожелать нам спокойной ночи. А затем можете идти своей дорогой. Мур все с тем же серьезным видом переводил взгляд с одной на другую. «Дни праздников имеют свои преимущества, так же, как и дни опасностей», — наконец заметил он как бы в раздумье. «Ладно уж, не философствуете. Пожелайте нам доброй ночи и можете идти», — ответила Шерли. «Я должен проститься с вами, мисс Килдер?» «Да. Со мной. И с Каролиной. В этом как будто нет для вас ничего нового. Вам и прежде случалось прощаться с нами». Он взял ее руку в свои и посмотрел на нее сверху вниз серьезным, добрым, однако же несколько властным взглядом. Шерли не удалось сделать этого человека своим рабом. В его взгляде, опущенном на ее прекрасное лицо, не было и тени подобострастия, разве только уважение. Но в нем можно было прочесть внимание, участие и еще какое-то более теплое чувство, а именно чувство благодарности, как стало ясно из его слов и тона его голоса. «Ваш должник желает вам доброй ночи». Желает спать сладко и мирно до самого утра. «А вы сами, мистер Мур, что собираетесь делать? О чем вы говорили с мистером Хейлстоуном, прощаясь с ним? Почему все они так обступили вас? Хоть сегодня не будьте таким скрытным. Откройте мне все. Кто может устоять перед вами? Завтра же, если только будет о чем рассказать, вы все узнаете. Скажите сейчас». «Зачем откладывать?» — просила Шарли. «Сейчас я мог бы сообщить вам только очень немногое. К тому же у меня совсем нет времени. Но я надеюсь завтра искупить мое промедление полной откровенностью». «Вы идете к себе?» «Да». «И не будете ночью выходить из дому?» «Ни в коем случае. Но пожелаю вам обеим спокойной ночи». Как видно, ему хотелось проститься и с Каролиной, Соединив руки обеих девушек в своей, но ее рука не была протянута. Каролина сразу же отошла в сторону и ответила Муру только легким наклоном головы и кроткой печальной улыбкой. Он этим удовольствовался и, сказав еще раз доброй ночи, удалился. «Ну вот, все в порядке», — заметила Шерли после его ухода. Мы заставили его проститься с нами, ничуть не уронив себя в его мнение. Не ли, Кэрри? Будем надеяться, что нет, — коротко ответила Каролина. — Ты ужасно застенчивый и замкнутая, — сказала шарли Почему ты не подала ему руки, когда он хотел проститься с тобой? Он твой кузен, и он тебе дорог. Ты стыдишься показать ему свою привязанность? Он сам видит все, что хочет видеть». Незачем выставлять свои чувства на показ. «Как ты лаконична! Ты у нас прямо-таки стоик Любовь, по-твоему, преступление?» «Любовь, преступление? О, нет, Шерли! Любовь — божественный дар!» «Но зачем упоминать о любви? В нашем разговоре это совсем не кстати!» «Хорошо», — согласилась Шерли. Девушки некоторое время шли по зеленой тропинке в молчании, первой заговорила Каролина навязчивость преступление развязность преступление и то и другое отвратительно но любить чистейшему ангелу нечего стыдиться любви когда я встречаю мужчин и женщин в представлении которых любовь является чем-то постыдным мне ясно что это грубые люди с извращенными понятиями многие из наших изысканных дам и джентльменов у которых чуть не срывается с языка слова вульгарность Заговорив о любви, сразу выдают свою собственную тупоумие и испорченность. Для них любовь — чувство низменное и связанное с кругом низменных представлений. Но таково большинство людей, Каролина. Как они холодно трусливы, глупы во всем, что касается любви. Они никогда по-настоящему не любили и не были любимы. «Ты права, Лина». И в своем глубоком невежестве они клевещут на божественное пламя, принесенное Серафимом с небесного алтаря. И считают его искры, вылетевшие из ада. Но тут веселый перезвон колоколов, призывавший в церковь, прервал беседу девушек.